Обонятельная система Ты наверняка замечал, как порой хорошо запоминаются запахи, какую череду воспоминаний и образов они способны порождать, какие разнообразные ассоциации вызывают. И это не случайно. Ведь обонятельная система считается эволюционно самой древней, эмоции и воспоминания, связанные с ней, являются очень стабильными и значимыми. Наша система обоняния реагирует на химические вещества, поступающие в носовую полость с потоком вдыхаемого воздуха. В сравнении со вкусовой системой разнообразие типов обонятельных рецепторов значительно выше. У человека, по-видимому, имеется около 400 типов обонятельных рецепторов. Соответственно, существует столько же вариантов простых запахов, таких как цветочный, гнилостный, камфорный, диктиарный и другие. Обонятельные рецепторы располагаются в верхней части носовой полости. Они представляют собой нейроны на внешней стороне, несущие жгутики. Именно жгутики помогают улавливать принесенные воздушным потоком и растворившиеся в слизи носовой полости химические вещества, создающие запахи. Аксоны обонятельных нейронов в совокупности составляют обонятельный нерв. Через отверстие в дне черепа волокна нерва достигают мозга и заканчиваются в обонятельной луковице. Луковица располагается на нижней поверхности больших полушарий, и от ее нейронов поток сигналов направляется в гипоталамус и в высшие обонятельные центры коры. Их обнаружили на внутренней поверхности больших полушарий, а именно там формируются разнообразные и сложные обонятельные образы.